Роллс, сломя голову, бросился в столовую. Как и утверждал его приятель, этих двоих нельзя было не заметить. Старый Джон Вендлер отличался замечательно крепким телосложением и, видимо, привык к самым трудным физическим упражнениям. У него не было особой повадки фехтовальщика или моряка или умелого всадника, но он напоминал и одного, и другого, и третьего вместе, словно в нем сказались самые различные привычки и навыки. Орлиные черты его дышали отвагой, выражение лица было надменное и хищное. Вся его внешность выдавала человека действия горячего, отчаянного и неразборчивого в средствах. Густые седые волосы и глубокий сабельный шрам, пересекавший нос и шедший к виску, придавали оттенок воинственности его лицу и без того своеобразному и грозному. В его собеседнике, принце Богемском, мистер Роллс с удивлением узнал джентльмена, который дал ему совет читать Габрио. Очевидно, принц Ларизель, редко посещавший клуб, почетным членом которого, как и многих других он числился, поджидал там Джона Венделера, когда Саймон заговорил с ним накануне. Другие обедавшие скромно расселись по углам, предоставляя обоим знаменитостям беседовать без помехи, но молодой священник не знал их, а потому, не особенно смущаясь, смело направился к ним и занял место за ближайшим столиком. Все, о чем они говорили, было и в самом деле очень ново для нашего ученого. Экс-диктатор Парагвая вспоминал свои необычайные приключения в различных частях света, а принц изредка вставлял свои замечания, которые для вдумчивого человека были еще любопытнее. Опыт двух различных людей раскрывался одновременно перед молодым священником, Он не знал, кем ему больше восхищаться, человеком, привыкшим действовать с безрассудной смелостью или тонким наблюдателем и знатоком жизни. Один откровенно говорил о собственных делах и перенесенных опасностях, другой, подобно Господу Богу, знал все, не испытав ничего. Каждый из них держался в разговоре соответственно своей роли. Диктатор не скупился на резкие слова и жесты, то сжимая, то разжимая кулак, тяжело опускал его на стол, И речь его была громкой и напористой. Принц, наоборот, казался подлинным образцом вежливой уступчивости и спокойствия. Чуть заметные его движения, оттенок голоса были выразительней, чем все выкрики и жесты его собеседника. А если ему случалось, и, может быть, довольно часто описывать собственные приключения, он умел не подчеркивать своего участия в них, и они ничем не выделялись среди других. Под конец. разговор зашел о недавних ограблениях и об алмазе Раджи. «Этому камню лучше быть на дне морском», заметил принц Флоризель. «Вы сами понимаете, ваше высочество, что мне, как одному из венделеров, трудно с этим согласиться», возразил диктатор. «Я говорю с точки зрения общественного благоразумия», продолжал принц, «таким ценным вещам, место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа». «Пустить их по рукам простых смертных «Значит вводить добродетель в искушение. Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достигнуть своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном. Попади ко мне в руки этот обольстительный камень, я не поручился бы за себя самого». Хотя у меня много своих привилегий и обязанностей. Вы же охотник за алмазами по склонности и образу жизни. И я не верю, чтобы в списках ньюгейской тюрьмы нашлось такое преступление, какого вы не совершили бы. Не верю, чтобы у вас был на свете друг, которого вы не поспешили бы предать. Мне неизвестно, есть ли у вас семья, но если есть, я уверен, вы пожертвовали бы детьми. И все это ради чего же? Не для того, чтобы стать богаче. Не для того, чтобы сделать свою жизнь приятнее или добиться почета, но просто для того, чтобы год-другой, пока не придет смерть, владеть алмазом Раджи и по временам открывать сейф и любоваться этим камнем, как любуются картиной. «Это верно», — ответил Венделер. «Зачем я только не охотился и за мужчинами, и за женщинами, и даже за москитами? Я нырял в море за кораллами». гонялся за китами и за тиграми, но алмаз – самая завидная добыча на свете. Он обладает и красотой, и ценностью. Он один может по-настоящему вознаградить охотника за все его труды. Я и сейчас, как вы, ваше высочество, может быть, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье, обширный опыт. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата. Как пастух знает своих овец, и пусть я погибну, если не разыщу их все до единого. — Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, — сказал принц. — Я не так уж в этом уверен, — заявил диктатор с усмешкой. — Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно? Все мы апостолы одной веры. — Не понимаю, что вы хотите сказать, — брезгливо сказал принц. Тут Салакей сообщил мистеру Венделеру, что его кэп ожидает у подъезда. Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора идти. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами. Так как нервы молодого человека были расшатаны слишком усердными научными занятиями, он обычно предпочитал путешествовать с удобствами и на этот раз заказал себе место в спальном вагоне. — Вас здесь никто не потревожит, — сказал ему проводник. — В вашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только еще один пожилой джентльмен.